Глава 17 Первый истребитель. Феликс пришел в себя. Его глаза снова приветствовали красно-золотую пульсацию рунического света с улыбкой настолько горько-сладкой, что у него заныло в груди. Все это было лишь фантазией, испытанием, придуманным бездушным хранителем рун, но в сердце Феликса это казалось реальным. Он был рядом с женой, когда это имело значение. Он был с ней в ее последний час. Он увидел своего ребенка. К черту судьбу! Поэт снова закрыл глаза, чтобы удержать видение еще хотя бы на мгновение. «Вставай, человечий отпрыск! Становится все хуже!» Феликс спрятал лицо в ладонях и застонал, пока садился, затем провел руками по мокрым щекам. Истребитель стоял, уперев топор в землю, а поцарапанные руки лежали одна поверх другой на рукояти. Его пальцы ритмично сжимались и разжимались. Нервная привычка, которую Феликс никогда не ожидал бы увидеть у Готрика. Единственный глаз гнома внимательно изучал землю перед собой, а губы беззвучно шевелились, словно в глубокой медитативной молитве. Феликс взглянул через плечо Готрика. Его руки соскользнули с лица, больше не поддерживающие отвисшую челюсть. Теперь он понял. За спиной Готрика виднелся еще один истребитель, настолько массивный, что сам Готрик казался рядом с ним хрупким. Он был выше на голову, а его и без того внушительный рост подчеркивала ярко-красная грива волос, стоявшая словно лезвие топора. Тело было сплошно набито мышцами, словно в него вложили больше, чем вообще могло уместиться в живом существе. На нем были тяжелые кожаные сапоги и килты из железных пластин, соединенных бронзовыми кольцами. Все остальное обнажало могучую фигуру, за исключением нескольких шипастых пирсингов, украшавших шею и плечо. Татуировки покрывали его тело, но в отличие от замысловатых узоров на коже Готрика, эти были первобытными – переплетающиеся синие линии, спиралью оплетающие мускулистое тело. Древний истребитель небрежно удерживал огромный рунический топор на плече, изучая Феликса взглядом своих вечных, яростных синих глаз. В этом взгляде можно было утонуть. Взгляд Бога. Феликс нервно взглянул на своего спутника. «Это что?» «Да, человечий отпрыск!» хрипло ответил Готрик. «На этот раз действительно он!» Всадники неслись вниз по горному склону, поднимая за собой миниатюрную лавину из льда и камня. Земля на такой высоте никогда не бывает глубокой. Тонкий слой почвы скрывал твердую корку вечной мерзлоты. Воздух был полузамерзшим, таким разреженным, что набрать его в легкие за один вдох казалось почти невозможным, Но воины племен, казалось, лишь упивались этим. Их пони взбивали копытами ледяную крошку, словно играя, а сами всадники, ухмыляясь, стягивали меховые кожаные наушники своих шлемов. Их загрубевшие обветренные лица светились жаром тел. Отряд раскрасневшихся, тяжело дышащих всадников осадил коней, громыхая подковами и приближаясь к морзанне. Их животные нетерпеливо фыркали, перебирая копытами по заледенелой земле. Марзанна стряхнула с рукава Фини и улыбнулась, опираясь на орлиный посох Нергуи и сделала несколько шагов им навстречу. Хагашфелл был прав, гордясь своим народом. Их бесстрашие и стойкость уступали лишь их неистовой увлеченности, и это было заразительно. Несмотря на судьбу, которая, как она всегда знала, ожидала ее в твердыне истребителей. Темуган утверждает, что видел небесный корабль, когда тот скрылся в облаках пророчица. Вон там!» Воин с впалыми щеками, широкой ухмылкой и огненно-желтыми глазами развернулся в седле, указывая вверх. Ветер трепал длинные рукава его черного шелкового жилета, надетого под безрукавку из ламиллярной кожи. «Он отметил место и не сводит с него глаз вот уже 6 часов!» «Вы нашли путь наверх?» «Нет, пророчица!» объявил всадник, сообщая, должно быть сокрушительную весть, но при этом даже не осознавая, что следовало бы бояться. В восточной степи люди поступали по-другому. «Оставь меня, мне нужно подумать, и скажите Мугану, что он может дать глазам отдых». «Ты добра и могущественна, великая пророчица!» вскричал всадник, уже направляя коня в сторону и уносясь галопом вместе со своим арбаном. Всадники мчались к основному войску, где в высокогорной долине собирались укутанные в меха племена. С юга по горам тянулись несколько темных линий. Все новые и новые отряды из необъятного войска Хагашфела прибывали по десяткам неохраняемых дорог и козьих троп, которые смогли разыскать их разведчики. «Я действительно стараюсь быть такой, когда могу», — пробормотала Марзанна после того, как они ушли, обращаясь к холодному воздуху. «Твоя неиссякаемая способность к состраданию служит мне вечным источником утешения, дитя мое», — ответил воздух в ответ. «Как же мне отрадно вновь и вновь ощущать твое разбитое сердце и растоптанные надежды!» «Я не мечтаю». Эхо смеха звенело у нее в ушах. «Я надеюсь, ты готова встретить конец». Марзанна посмотрела вверх на скалистый бесплодный уступ, отмеченный Тимуганом. Ее взгляд следовал за склоном до тех пор, пока скала не растворилась в облаках и, в конце концов, не исчезла совсем. Там наверху была крепость. Провидица чувствовала исходящую от нее силу, но даже с этим знанием сомневалась, что сможет перенести на такое расстояние с помощью магии кого-то кроме себя. Любая крепость, построенная гномами, особенно эта, наверняка была защищена мощными руническими чарами, сплетенными в саму ее основу, чтобы предотвратить именно такие одиночные вторжения. Впрочем, это работало в обе стороны. Эта цитадель была возведена не только для защиты от внешних врагов, но и для того, чтобы удерживать что-то внутри. Марзанна оскалила клыки. С таким же успехом крепость могла быть и на Луне. «Выход всегда есть. Он должен быть, ведь я видела себя там так же, как видела и тебя. Мне нужно время, чтобы обдумать это. У моих умений есть предел, темный владыка». «Для тебя возможно, но не для меня. Не здесь. Здесь ткань мирского пронзена божественным. Ты чувствуешь это, Марзанна? Конец времен начинается сейчас». И ни земля, ни небо уже никогда не будут прежними. По воздуху пробежала рябь силы, вдох, который отразился от полого силуэта полубога с крыльями летучей мыши. Темный владыка явился на кратчайший миг, прежде чем вновь раствориться в поверхностных слоях реальности. Как и горный перегной, границы между мирами здесь были истончены, так размыты растущим влиянием хаоса, что Белокор почти сумел явить свой облик. Истоки проклятия бестелесности Белокора восходили к временам, предшествовавшим письменному слову, по крайней мере в человеческой культуре. Но Марзанна видела пиктографические плиты, зарытые в доисторических руинах под ледяными топями Альбиона, в которых намекалось на темного владыку. Она также читала тексты, найденные в эльфийских развалинах Ариагара, которые, как утверждалось, являлись переводом протохимрийского устного мифа о воителе столь зловещих амбиций, что бог лишил его физической формы. Дзинч сам сделал это, и теперь слой за слоем Белокор возвращал ее. Великого доказательства могущества своего владыки ей и не требовалось, Но, судя по гулу, сотрясавшему вечную мерзлоту у нее под ногами Марзанна боялась, что вскоре получит его. Это было не для нее. Это было сделано для всего мира. Земля задрожала. Камни посыпались вниз по склону, а когда сила толчков усилилась, огромные валуны оторвались от горного хребта и с грохотом устремились вниз. Крики нескольких тысяч человек на мгновение заглушили даже ревущий вокруг мир. Марзанна обернулась к месту сбора войска и с ужасом наблюдала, как одна из гор, по которой еще маршировали колонны воинов, начала разваливаться. Миллионы тон камня обрушились, словно у них внезапно выбили основания. Люди все еще кричали, но их голосов уже не было слышно за грохотом рушащейся тверди. Другая гора раскололась надвое, и ее гигантские глыбы размером с целые города осыпались в пропасть. Марзанна безмолвно застыла. Кому молиться, когда боги ходят среди вас? Земля вздыбилась, едва не сбросив Марзанну с ног. Ее хрупкое телосложение сыграло ей на руку. Сотни воинов и лошадей оказались менее удачливы. Их швырнуло прочь, когда еще одна вершина на южном конце долины разразилась магматическим взрывом, разметавшим пик. Марзанна рухнула на колени, вонзив когти в вечную мерзлоту, ощущая, как почва содрогается в муках. Она вскрикнула, когда земля взвелась под ней, подбросив ее в воздух, а затем снова устремилась навстречу. Провидица шлепнулась обратно, все еще цепляясь когтями, а затем подняла глаза. Гора казад дренгази исчезала у нее на глазах, но не разрушалась. Долина поднималась. Марзанна слышала рассказы о тайных собраниях древних сланнов, творивших подобные чудеса воятелей земли, но никогда не верила, что в современном мире еще остались существа, способные на это. Могущество Белокора росло с наступлением конца времен, и, находясь так близко к демоническим вратам, запечатанным в крепости истребителей, он был ближе к божественности, чем когда-либо, и с каждым мгновением приближался еще больше. «Твоя единственная забота, монахи-истребители!» — произнес Белокор, и его голос прогремел, словно взметнувшиеся к небу скалы. «У них есть сила призвать гнев Гримнера, а к такой встрече я не готов». Десять тысяч смертных голосов пронзили облака, когда земля под ними вознеслась вверх, а черные боги встретили их обезумевшие души безжалостным смехом. «Пока не готов!» «Гримнер!» — прошептал Феликс, глядя вверх в суровое, беспощадное лицо гнома, что смотрел на него в ответ с чем-то средним между божественным равнодушием и откровенной враждебностью. «Но он же... Разве он не...» «В такие времена ты живешь, человечек», — ответил Гримнер с тяжестью приговора. Его голос гремел, словно боевые колесницы, несущиеся в сердце враждебных гор, словно нарастающий гул клича мести. Феликс лишь застыл, не в силах отвести взгляд. Он слышал рассказы о втором пришествии Сигмара еще до своего отъезда из Альдорфа, и, по правде говоря, не придавал им большого значения. Даже после всего, что он видел, это казалось маловероятным. Если боги действительно заботились о судьбах своих верующих, то почему ждали, пока мир окажется в таком положении? Но одно дело было услышать историю о далекой войне в чужой провинции от завсегдатая Кабаков, который сам не видел ни того, ни другого, и совсем другое оказаться в неоспоримой ауре божества». Феликс поднял взгляд, охваченный странным ощущением, словно тело сжималось или же земля медленно, но неотвратимо втягивала его в себя. — Не очень-то похоже на то, как я представлял себе бога, — пробормотал Феликс, стараясь на Гримнера, словно деревенская девка на парад трейкс-гвардейцев в сверкающих доспехах. — Ничто не вечно, человечек. Я не всегда был таким и, возможно, не всегда буду. С этими словами мстительный прародитель отмахнулся от него и обратился к Готрику. «Ты истинный истребитель, Готрик, достойный носить мое имя. Десять тысячелетий назад я оставил здесь великую силу и тяжкое бремя в ожидании своего наследника в конце времен. Ты доказал, что их и способен их нести». Готрик ухмыльнулся, и Феликс не мог его винить. «Не каждый день тебя лично хвалит собственный бог». Гримнер. рассеянно повторил Феликс. Не обращая на него внимания, прародитель поднял руку, могучую, словно ствол поваленного дуба, и указал сквозь ряды колонн на дверь, через которую их впервые провел аббат-истребитель. «Царство хаоса!» «Это не место, которое можно описать тому, кто его не видел. За этой дверью то, с чем я сражался последние десять тысяч лет, не позволяя проникнуть сюда. Но настал конец времен, и моя сила угасает. Ты можешь пройти, сын Гурни!» «Разве это не выход?» — прошипел Феликс, наклоняясь к Готрику. «Это путь Гримнера, человечий отпрыск!» Пробормотал Готрик, выглядя почти смущенным тем, что объясняет это в присутствии предка. «Отсюда нет выхода!» «О!» — сказал Феликс, сидя, обхватив руками колени и обрабатывая эту небольшую, но для размышления довольно уместную информацию. «Но ведь настоятель ушел, и они заперли ее, не так ли?» Готрик покачал головой, отчаявшись от простодушия человека. «Ну и неважно», — как, несомненно, сказал бы Николай, если бы был здесь. В конце концов, там, откуда они пришли, для человека не осталось уже почти ничего. Феликс подумал о жене и дочери. Он был готов отдать свою жизнь ради одного лишь взгляда на них. И будь то из жалости или из жестокости, эта милость была ему дарована». Если они все еще живы, если существовал хоть один шанс, что он мог бы чем-то пожертвовать, чтобы купить им еще один час свободы, счастья или просто жизни, Феликс сделал бы это, не раздумывая. «Поднимись!» — сказал Готрик. «Мы еще не нашли то, зачем пришли!» «Не он!» — пророкотал Гримнер, когда Феликс уже оперся на пятки, готовясь к всегда неприятному процессу вставания. «Ты доказал свою ценность, Готрик. А он нет. Человечек сентиментален. Он не понимает масштабов этой войны, жертв, которые должны быть принесены». «Он друг гномов и хранитель памяти», — сказал Готрик. «Это все, что тебе нужно знать». Глаза Гримнера вспыхнули, а его и без того могучее тело, казалось, еще больше раздалось вширь, когда прародитель обхватил обеими руками древко своего топора. По колоннам прокатился рокот, словно удар под туго натянутой коже боевого барабана, заставляя колебаться свет рун. Феликс сглотнул, чувствуя себя ничтожным. Казалось, сама гора содрогнулась вокруг него. «Ты осмелишься спорить со мной!» Готрик взглянул на Феликса, затем сжал челюсти. Кровь сочилась из незаживающих порезов, когда он расправил плечи перед своим предком. «На этот счет, да, так я и сделаю». «Хоть раз в жизни, Готрик, будь благоразумен. Ради всего святого это Гримнир!» Внезапно единственной мыслью в голове Феликса стали слова, которые провидица-мутант произнесла ему во сне. Ты бессилен перед врагом, что ждет тебя в Дрингази Феликс, и смерть Готрика станет гибелью этого мира». Это было то самое место, и что-то лихорадочное в глубине сознания Феликса твердило, что решающий миг уже близок. Огонь срочности разгорелся в его жилах, и он поднялся, встав рядом с товарищем. «Все в порядке. Я подожду тебя здесь или найду другой выход, если смогу». «Никто не смеет называть моего летописца недостойным, потому что это значит, что недостоин и я!» Готрик оскалился, сверкнув клыками. Гримнер отступил на несколько шагов, подняв свой топор, и его хохот, тяжелый, как удар кузнечного молота, раскатился по залу. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Тогда иди же, Готрик Гурнисон!» «Окропи свой топор кровью, если сумеешь!» Готрик вскинул свое оружие. Напряжение в его теле пело в каждой жиле, а единственный глаз вспыхивал от близкого мирунического света. Если бы Феликс не знал его лучше, он бы решил, что часть истребителя даже довольна тем, что все свелось к бою. Что могло быть величайшим испытанием его искусства? Какая смерть могла быть более славной? Но этого... «Может быть, достаточно, чтобы спасти следующий?» «Именно так говорила пророчица. Но что это вообще значило?» «Прекрати!» — крикнул Феликс, больше не заботись о том, что говорит неподобающие вещи в присутствии Бога. «Ты погибнешь, если продолжишь!» Готрик полностью проигнорировал его, а Гримнер лишь засмеялся еще громче. «Истинный истребитель — это не только способ его гибели или меры его позора!» «Он — отражение меня! Его жертва — это эхо моей цели! И ты, Готрик, истинный истребитель! Быть может, последний великий истребитель!» Как будто это было вызовом, который он не мог оставить без ответа, Готрик с ревом бросился вперед. Гримнер, слишком быстрый для своей колоссальной массы, скользнул в сторону. Его топор двинулся с кажущейся небрежностью, но с такой силой, что отбросил оружие Готрика в сторону и заставил истребителя потерять равновесие. Готрик тут же перестроился, перекинул топор в другую руку, зарычал, скрывая удивление, и снова пошел в атаку. Что случилось дальше, Феликс не мог сказать наверняка. Гримнер обрушил на Готрика вихрь ударов, и единственным доказательством того, что истребитель их каким-то образом отбил, было то, что он все еще стоял на ногах. Феликс не мог представить, как Готрик справлялся. Иногда казалось, будто у предка было восемь рук, и следить за их движениями было все равно, что пытаться разглядеть крылья стрекозы в полете. Весь бой длился, быть может, 10 секунд, с первого удара до последнего. Феликс не был уверен. Его разум замедлился, оглушенный той яростью и скоростью, что разворачивались перед ним. Но то, что произошло после... Феликс чувствовал, что знал это всегда. Он наблюдал, как разворачивается пророчество. Мстительный предок провел клинком из звездного металла по телу Готрика и замер, держа его высоко, склонив голову. Все остановилось. Сердце Феликса застыло между ударами. Он увидел, как кровь заблестела на лезвии поднятого гримнером топора. А затем, с болезненным ощущением ускорения, время вновь пришло в движение. Готрика сбила с ног и закрутила в воздухе, как трепичную куклу. Он не сопротивлялся, не пытался удержаться, вновь встать и продолжить бой. Истребитель рухнул на землю, словно окровавленный кусок мяса. Его топор с гулким звоном упал позади, отдаваясь погребальным набатом. Гном лежал на боку. Кровь испещрила его татуировки и образовала растекающуюся лужу под изуродованной грудью. Феликс смотрел на лицо друга с ужасом. «Быть может, это место, этот дворец возмездия, а может быть, сама ситуация?» Но он слышал, как кровь стучит в ушах, и ему хотелось закричать. Выбить воздух из легких, ударить себя в грудь, взвыть от ярости на бессмысленность, безжалостность, чудовищную, чудовищную тупость этого мира, уже слишком много. Готрик Гурнисон был мертв.